Глава 19. Пока принц боролся с ближайшей елью, я выбрала место под скалой. Руками и коленями, не жалея чулок, как же я радовалась, что надела под юбку связанные наставницей чулки. Примяла снег. Сделала это по-хитрому, вырыв нору вдоль скалы, чтобы она каменной стеной с одной стороны, а слежавшимся снегом с другой, защитили нас от ветра. Получилась вполне надежная берлога. Правда, четвереньки были единственным способом передвижения в ней. Я выползла из укрытия, услышав зов Ялда. Он не мог понять, куда я делась. Вместе мы затащили в нору еловые лапы, оставив две самые крупные, чтобы закрыть вход. «Обустраивайся, я сейчас», — сказал я, выползая наружу. У меня был план, как согреться. Сухих веток и хвороста сейчас в снегу не найти, но есть более простой способ — собрать опад. Я окинулась к ближайшей сосне, раскопав снег, добралась до иголок, густо устилающих землю вокруг ствола. Они и шишки вполне годились для костра. Насобирав их целый подол, я вернулась к нашему стойбищу. Сложив у входа камни для костра, их тоже пришлось выкапывать из снега, не забыла проковырять над головами дыру, чтобы мы не задохнулись от дыма. «Я поражен тобой», — произнес Ялт, пристроившись рядом. Как выяснилось, без магии я ничто. Никогда не носил с собой амулетов, так как надеялся на свой дар. Мне повезло, что ты рядом. Я всю жизнь обходилась без магии. Еще обижалась на наставницу, когда та жалела денег, чтобы купить мне что-нибудь магически полезное. А она оказалась дальновиднее меня. Теперь мне не страшно застрять в заснеженных горах. Я насыпала сухие иглы горкой, сверху положила мелкие еловые ветки. «Все, давай свой огненный палец, держи здесь, я буду дуть, чтобы костер разгорелся, хоть чуть-чуть согреемся». Когда пламя нехотя, но разошлось, мы подержали над ним окоченевшие руки. «Снимай башмаки и будем спасать твои ноги», — сказал я. Ялт послушался, мы оба устали и действовали словно во сне. Он не сопротивлялся, когда я принялась растирать его ноги снегом, и лишь потом, когда пальцы покраснели, а принц корчился от боли, доказывающий, что не все потеряно, позволила ему придвинуться ближе к огню. Я тоже сняла сапожки, мне повезло обморозиться меньше. «У меня есть шоколад», — подал голос Ялт. «Откуда?» Я обрадовалась, увидев на его ладони две довольно большие конфеты, правда, не ожидала, что мой вопрос вгонит принца в краску. А я была не настолько глупа, чтобы не догадаться, что конфеты дала женщина. Причем отношения у них должны быть близкими, иначе Ялт не стал бы отводить глаза в сторону. Шоколад замерз, но мы грызли его с превеликим удовольствием. Поужинав, улеглись головами к костру. Прижались друг к другу, так было теплее. Ялт, измученный усталостью, сразу уснул. Я же крепилась, подкладывала шишки и еловые веточки в огонь. Шипела смола, и чистый природный аромат заполнял нашу берлогу. Прежде чем устроиться на ночь, я сняла с себя юбку. Хорошо, что задирала подол, идя по снегу. Юбка осталась сухой. Она послужила нам отличным покрывалом. Согревшись, я задремала. Не заметила, как погас костер, и как за нашим шатким укрытием началась вьюга. Она занесла нас окончательно. Дырка в импровизированном потолке помогла не задохнуться. Проснулась я от того, что кто-то рылся в снегу. Копал и фыркал я, насторожилась. Дикие звери могли учуять пребывание чужаков в ущелье. Пошевелилась, снимая с себя руку Ялда, потрясла его за плечо. «Тише, к нам гости!» — предупредила я шепотом. «Где твой нож?» Ялд сел. Мы находились в полной темноте, но я поняла по звуку, что он вытащил из ножен оружие и передвинулся так, чтобы я оказалась за его спиной. Я, быстро напялив на себя юбку, положила ладони ему на плечи. С той стороны снежной стены копать перестали. Прислушивались. Потом раздался протяжный вой. Я кинулась к выходу, плечом надавила на ветки, засыпанные снегом, чтобы выбраться наружу. «Куда? Там волки!» Я только успел схватить меня за ногу. Я обернулась к нему и радостно, возбужденно сообщила. «Это фамильяр моей наставницы, он унюхал меня, мы спасены!» Буран лизал мне лицо, а я смеялась и, стоя на коленях, обнимала его за мощную шею. «Милый, как же ты нас нашел?» – спрашивала я, совсем забыв, что не даю выползти на свет Ялду. Когда меня не особо вежливо похлопали позаду и зарычал, учуяв чужака, волк, я подвинулась. «Свои, Буран!» – крикнула я фамильяру Ганны. Волк понял и отступил в сторону. В отличие от некоторых фамильяров, каких я встречала в УПС, он не умел говорить, но прекрасно понимал команды. «Откуда ты здесь, Лана?» Услышав голос наставницы, я поднялась на ноги и кинулась к ней. Обернулась на Ялда, тот чурился, выбираясь из берлоги. «Кто с тобой?» Наставница не уставала задавать вопросы. «Это его высочество Ялдвиг Коверт II», — представила я принца. «А это моя наставница и хранительница ковина ведьма Ганна». Ялд одернул сюртук и, наклонившись, поцеловал ведьме руку. Та восприняла за норму, что наследник огромного королевства склоняет перед ней голову. Я щелкнула языком. «Неужели звание хранительницы настолько ценится?» «Вы совсем чуть-чуть не дошли до тепла», — сказала она, внимательно рассматривая принца. «Добро пожаловать в Ковен-Ведьм Северной Фидеры. Переведя взгляд на меня, наставница ласково улыбнулась. Протянув руку к лицу, провела пальцем по щеке. «Что там?» — смутилась я. «Сажа!» Сразу видно, кто не позволил замерзнуть его высочеству. «Я благодарен вам за воспитание такой отважной и умелой девушки!» Ялт с теплотой посмотрел на меня. «Корона никогда не забудет ее заслуг!» «Во фрейлина возьмете?» — с усмешкой спросила ведьма. «Боюсь, во дворце ее навыки не пригодятся». «Навыки выживать?» Ялд широко улыбнулся. «Еще как пригодятся!» «Еще бы с голоду не помереть, дожить до столь светлого будущего», вставила я, смущенная тем, что у меня обсуждают. А сердце-то дрогнуло. Намеки принца были такими прозрачными, во Фрейлины или нет, но он пообещал взять меня на службу. Жаль, что таких, как я, замуж наследники не берут. Не по мне бескрылой птицы такого полета. «Следуйте за мной», — приказала ведьма, поворачиваясь к нам спиной. Волк тут же обогнал ее и потрусил по тропе, где явственно читались следы человека и хищника. «Если бы мы продолжили путь вчера, точно не дошли бы. Это по местным меркам мы были близко, а на самом деле успели основательно замерзнуть, пока дошли». Ялт вот хоть и хорохорился, выглядел плохо. «Я догнала Ганну. Мне кажется, он заболел», — шепнула я. «У магов полно способов защитить себя», — сказала она, на мгновение обернувшись и оценив бледность принца. «Почему не применяет? Заклинание костер ведьмы, например, тепло поступает снизу и постепенно согревает все тело». Я сразу представила костер, на котором сжигали ведьм. Случались подобные методы казни на заре нашей цивилизации, когда ведьмы были гонимы. В книгах читала. «Его...» «Недруг лишил магии. Он же закинул нас сюда. Я случайно с Ялдом в одной связке оказалась. Вот и пришлось выкручиваться. Принц без дара, как неумелое дитя». «Вот как?» Ведьма покачала головой и кинула за спину вырванный у меня из косы волосок. Я вскрикнула от неожиданности и боли, потирая затылок, оглянулась. Теперь Ялд шел в толстой шубе. «А ноги?» «У него ноги тоже мерзнут. Лакированные туфли совсем не греют». «Почему ты о себе не беспокоишься? Сама тоже. Не в мехах». Ведьма глянула строго. «Влюбилась? Вот еще. Я просто привычная к холоду. И обо мне не будут так сильно убиваться, если я вдруг заболею и умру, как о принце». «Глупая. А тебе тоже будут убиваться. Весь ковен Фидейры. Но похороним с песнями и танцами, уверенные, что на том свете тебе гораздо лучше, чем с нами». Наставница не поддалась моим попыткам выжить слезу, но, к словам, прислушалась. Подозвав волка, вырвала у него из загривка клок шерсти и тоже метнула через плечо. Принц остановился, утонув в огромных валенках. Спасибо, сказал он побелевшими губами. И я цокнула языком. Заболел-таки. Наставница поняла. Ничего, поставим на ноги. Поправив пуховый платок, она пошла дальше, а я приотстала, чтобы взять Ялда за руку. Она была ледяной. «Иди сюда», — сказал он, распахивая огромную шубу. «Ныряй, вместе теплее, я сегодня ночью это понял». А мне сделалось чуточку обиднее. Ганна могла бы и меня наградить шубой, магии у нее не убавилось бы, но я, как всегда, осталась без вознаграждения. Или она специально оставила меня раздетой. Идти по узкой заснеженной тропинке, обнимая наследника за пояс, было тяжело, но так приятно. Добравшись до постоялого двора, мы разделились. Ведьмы увели Ялдвига в гостевое крыло. Ганна приказала им позаботиться о дорогом госте, попарить в бане, чтобы хворь ушла, и накормить. Меня же позвала к себе, чтобы поговорить. У меня тоже были к ней вопросы. Ганна провела меня в свою комнату, скромную, но чистую и светлую. Ведьмы Ковина всегда отличались скромностью, одевались скромно, ели без изысков, обходились малым. Только поэтому я не понимала, насколько высокое место в иерархии ведьм занимала ведьма, носящая звание хранительницы. «Почему вы не признались, что магии во мне нет? Меня не взяли на факультет темной магии?» В моем голосе слышалась обида. «Ты должна была сама понять, почему тебе не стоит мечтать об университете природных сил. Как я могла пойти против твоей мечты? Что бы я не говорила, ты бы меня не послушалась». Я хотела, чтобы ты прошла через эти испытания твоего духа самостоятельно». Ведьма села, не предлагая сесть мне. Я же, зная теперь, что она хранительница, не решалась сделать хоть шаг без ее дозволения. Раз уж сами принцы склоняют перед ней головы. «Вы поддерживали во мне уверенность, что однажды из меня получится настоящая ведьма. Теперь я понимаю, почему не позволяли мне завести фамильяра». «Обещали, что у меня он будет в Упс, когда там проснется моя магия, хотя заранее знали, что меня не возьмут. Вы никогда не водили меня к ведьмовскому котлу, но позволяли испить из него тем, кто родился гораздо позже меня. Эта несправедливость душит сейчас меня». Ведьма вздохнула. «Тебе нельзя пить из ведьмовского котла. Знания, хранящиеся в нем, могут ранить, если не убить. Мы не знаем, кто ты и откуда взялась». И это знание заставляет нас быть осторожными. Все наши поступки не от нелюбви, а лишь из-за боязни погубить тебя. Но почему бы вам самим не зачерпнуть в том котле поглубже? Может, вам откроется тайны моего происхождения? В университете сразу увидели, что магия во мне есть, но кто-то запер ее. Неужели вам не интересно узнать по какой причине? Не все знания несут добро. И если кто-то очень сильный запер твою магию. «Значит, у него были основания, нам ли, вырастившим тебя, рисковать твоей жизнью».